Часть третья. 1937-1938. Глобальная война. Глава 1. Семейства и кланы. Северная Ирландия. Западнее Порта-Ларн. 1 июля 1937 года. Пуф! Пуф! Пуф! Гул арты в удалении. Дармоеды выдвижение. Дармоеды начали не спеша двигаться в ночи, внимательно следя по сторонам и посматривая под ноги. Почти все ветераны повидали всякого. Афган, Африка, Испания, Шотландия та же. Теперь вот Ирландия. Впереди бой. Не первый и даст бог не последний. Отряд шел молча. Песен никто не пел, и котелками никто не гремел. Что тут говорить попусту? Бой не любит глупого бахвальства и пустой суеты. Идем в бой. Просто идем, как и всегда. Капитан Кириллов на пару шагов вышел из колонны, придирчиво оглядывая проходящих мимо подчиненных. Вроде все штатно, настроение у грюма профессиональное. Так и должно быть. Здесь нет места браваде, пустым словам, пафосу или какому-то нервному мандражу. Тут почти все ветераны. Да и чистых новобранцев, которые пороху не нюхали, тут тоже нет. Хороший солдат дорого стоит. На его подготовку ушло много денег, а главное – много времени. И оплачена подготовка кровью тех, кто не прошел дальше. А ветеран трех-четырех конфликтов стоит куда дороже золота. Это опытные бойцы, и дармоеды как раз из их числа. Впереди противник. Бой. Конечно, в атаку в лоб на пулемет они не пойдут. В ростовые атаки цепью на пулеметы в русской армии давно уже никто не ходит. Позиции противника скрываются сначала авиацией, потом артиллерией, потом пехота идет на бронемашинах, прикрывая танки и прикрываемая танками. Конечно, вскрыть мощные укрепы таким образом не получится, для этого нужны более серьезные и мощные средства, но с наспех организованной обороны такая тактика работала. Много ли нужно против линии бегом вырытых окопов, прикрытых в лучшем случае батареей противотанковых орудий? Мощная линия обороны позади уже прорвана. И арта, и авиация, и корабельная артиллерия разворотили английские укрепления и дали возможность наземным войскам, пусть и ценой серьезных потерь, быстрым маршем устремиться теперь вглубь Ирландии. Но впереди может быть все что угодно. Противопехотные мины, например. Одна надежда, что лаймы их не успели поставить. Тратить время на разминирование было невозможно. Они спешили занять ключевые позиции, пока англы не успели перегруппироваться. Вопреки ожиданиям, хотя откуда знать простому капитану, что там знали в штабах, американцы старались с ним ввязываться в бой и организованно отходили. Конечно, случались и перестрелки, и даже серьезные боестолкновения были. Случалось, что попадали не под нашу арту и авиацию, но формальной войны с Америкой не было, и им на вводной не забывали об этом напоминать в штабе. С Америкой войны пока нет. Так что без фанатизма. Сегодня у них была сравнительно простая задача. Броском при поддержке двух танков и трех БМП выдвинуться между двух позиций противника и оказать поддержку космодесанту, который высадился в тылу системы обороны англичан и занял ключевую высоту. Бой будет серьезным. Англы еще не бегут. Ничего, прожуем, увидим. Не впервой. Текст Виталия Сергеева. Пропер Ньюс. 1 июля 1937 года. В Венесуэле пала перед коммунистическими силами Валенсия. Глава венесуэльского режима, генерал Хосе Элиасар Лопес Контрерос, обратился к жителям столицы с призывом объединиться перед лицом иностранной интервенции. На призыв своего президента откликнулись во всех районах столицы. В университетах и рабочих кварталах идет запись в ополчение. О поддержке законного правительства заявили либеральные партии, консерваторы и анархисты. Империя единства. Россия. Киев. Смотровая площадка у памятника князю Владимиру. 1 июля 1937 года. Киев – мать городов русских, так говорят. Совершенно непонятная мне конструкция. Почему Киев? Почему мать? Ну, про русских спорить не буду, хотя сам в моей нынешней ипостаси стопроцентный немец. А Маша наполовину итальянка, а наполовину черногорка. Стали ли мы от этого менее русскими? Вряд ли. Маша стала такой русской, каких еще поискать. Про Сашу говорить нечего, тут все понятно. Он русский и не мыслит себя в ином качестве. Оно и понятно, ведь он наследник. И это все вокруг его. По девочкам моим сказать сложнее. Конечно, они русские. Сейчас. Но женская доля заставляет принимать обстоятельства и приспосабливаться к их изменению. Вышла замуж, просто вышла замуж, и уже нужно входить в новую семью, учитывать мнение новых родственников и все прочее. Даже деревенская девушка, выйдя замуж за парня из соседней деревни и переехав к мужу, должна приспосабливаться к новому месту и окружению. И очень скоро Марфа из Крошкина становится Марфой из Чушкина. Про ее детей говорить нечего, они чушкинцы, у которых есть родня в Крошкино. С моей Машей случился такой же закономерный процесс, она стала русской. Станут ли мои дочери немками, француженками, шотландками? Да, неизбежно. Та же Лиза уже мыслит иначе. Шотландия — ее страна. А Россия и папа — это лишь родня, источник власти и ресурс. Как и они для меня. И России. С Вовкой тоже не факт. Сейчас он, конечно, русский, вне всякого сомнения. Останется в единстве, значит, так и останется русским. А стоит мне организовать какую-нибудь корону, он немедленно примет философию своего нового отечества. Точно так же, как Мишка стал сунгарийцем, а Гошка превратился в Тирусца: Да, я их отец, да, Россия их родина, но отечество у них теперь свое собственное. И интересы этого отечества они будут защищать даже в ущерб России и даже на перекорм мне. Это неизбежно. Моя задача не допустить окончательного распада семьи не допустить того, чтобы мои дети перегрызлись между собой и со мной заодно. Со мной, конечно, им это сделать сложнее, потому как папа тут же не посмотрит на корону, а просто даст по заднице. А вот между собой они могут поругаться запросто. И я тут могу сколь угодно много самому себе толкать душеспасительные лозунги о семье, о семейном духе, о том, что все мои дети пойдут за мной, как те овцы за пастухом, но это не так. Мне никогда не нравился этот церковный постулат. Люди не овцы. Тем более, если это дети императора. Они тоже помазанники божьи. Кто-то уже сейчас, кто-то в будущем, а в случае с Вовкой у него тоже есть все шансы, если папа соизволит и решит. Трудно ли быть богом? Понятия не имею. Это непостижимо для человека, даже если он помазанник. А трудно ли быть императором, пантократором и прочее? Просто оху... Просто ох! Я ехал по России на императорском поезде. Одесса, Киев, Харьков. Привычный путь. Одесса позади, сейчас у меня Киев, потом, как уже сказано, будет такой же точно русский Харьков. Потом Москва и так далее. Много раз ездил по этому пути, и даст бог, поезжу еще много-много раз. Я не знаю, как там правили римские императоры, но невозможно управлять такой гигантской территорией, сидя во дворце на острове. Если, конечно, тебе хочется действительно править и действительно строить свою империю. Если же чисто нажраться всяким дерьмом до да шлюх всяких, то тогда да, вполне. Почему-то брезгливо морщусь. Морщусь, хотя отлично понимаю, почему так случается. Одни восходят на трон сами, пусть и при помощи интриг, денег, подстав, заговоров и прочих мятежей. И являются относительно самостоятельными игроками в этой страшной игре под названием «Власть и деньги». Других просто уведомляют о том, что вот тебе, милый человек, корона. Красивая такая. Мы так решили, что это будешь ты. Веди себя хорошо, и можешь ни в чем себе не отказывать. Ни в шлюхах, ни в явствах, ни в диких выходках. Хоть коня сенатором сделай, хоть объявляй, что земля плоская. Пофигу. Подписывай, что скажут, и рот не открывай ни по делу. А будешь много болтать, так мы другого найдем. Нам это только пальцами щелкнуть. А тебе прилетит апоплексический удар табакеркой в висок. Впрочем, нет. Табакерку или прилюдную казнь нужно еще заслужить. Зарежут, как свинью, и все. Киев. Я стоял на Владимирской горке у подножия памятника с крестом, памятника человеку, который по преданию крестил Русь. Крестил насильно, загоняя в днепр подданных, сбрасывая в реку символы старых времен и старых языческих богов. Крестил, убивая недовольных и сжигая дома их. Во имя ли Бога? Вряд ли. Во имя личной власти, во имя будущего державы и народа своего. И я его мотивы отлично понимаю. Я император и пантократор и делаю примерно то же самое, только в куда больших масштабах. Крестил ли он ее на самом деле, была ли тогда Русь такой, как мы ее понимаем, я не знаю. При всех моих императорских архивах – не знаю. История – это весьма спорная тема, где наука переплетается с пропагандой, а учитывая достаточно быструю по историческим меркам сменяемость заказчиков, то порой она настолько темна, мутна и противоречива, что найти хоть что-то, что похоже на факты, бывает достаточно сложно. Тем более, тысячу лет ведь прошло. Или не тысячу. Без разницы, откровенно говоря. Я сам сейчас правлю историю, как хочу. Или как могу. Но правлю. Во всех смыслах. В том числе учебники этой самой истории. Не нравятся мне учебники, сочиненные всякого рода англосаксами и немцами. От немца слышу. Для России. Может, я и не все знаю про реальную историю, но и того, что я знаю, достаточно. Нечего по босенке про тотальную диксти и отсталось вкладывать в неокрепшие умы и печеньки им раздавать при этом. Мы тогда до узаконивания инцеста и людоедства дойдем. Не дай бог, конечно. Но окно Авертона никто не отменял. Так что... Князю Владимиру, когда он крестил Русь, ведь приходилось разгребать и искоренять всякое дерьмо. Теперь он святой, равноапостольный. Нет-нет, я не претендую. Я отнюдь не святой, а про равность апостолам и говорить нечего. Не дай бог мне забыться и поверить в то, что государство — это я. Ты, и тварь, такая раб Божий, хоть и помазанник. Ты лишь инструмент Бога, посланный народу для его блага и процветания. И помни об этом всегда. Помни, не забывай, и детей своих этому учи. Да, я не слишком верующий, в отличие от Маши. Но в этот постулат я верю точно. Иначе, Иначе нельзя давать смертному грешному человеку так много власти и богатства. Что это, если не миссия? И во имя чего тогда? Тогда это просто искушение, прости, господи, спаси и сохрани. Эх, Киев, Киев, не сложилось что-то в этом городе, что-то пошло не так, словно место проклято прошлым или будущим, кто знает, но не получается у меня тут ничего. Редко я тут бываю, все больше мимо или через. Я повелел привести меня сегодня на это место, да меня ждут в Мариинском дворце прием, речи, пьянка всякой, прости, господи, но они подождут. Редко тут бываю. Я смотрел и смотрел на Киевские холмы. Смотрел и думал, как так получилось, что город, который находится на пересечении важнейших транспортных магистралей, Днепра и дороги из Константинополя в Москву, так и остался тихим провинциальным городом, а тот же Харьков растет, как на дрожжах. Почему? Харьков сплошная вечная стройка, территории к городу постоянно приходится прирезать, а в Киеве вечное сонное благодушное царство. Такая вот большая Полтава, не в обиду последней будет сказано. И Одесса та же, Николаев, Херсон, Мариуполь, Бердянск, Донецк, Луганск, Канев, Александровск. Все живет. А тут? Повлияло ли на это то, что миновали Киев все потрясения, войны, оккупации, Петлюра, Грушевский и прочие сволчи из той же Центральной Рады? Так и остальных примерно та же история. Или это чисто мой волюнтаризм? Так нет, я не испытывал к Киеву, как и к Харькову, к тому же какой-то особой любви или неприязни. Да, я старался не стимулировать развитие сложной и важной промышленности науки ближе к западным границам. И границам вообще. Но ведь Константинополь и Ромея процветают, и Харьков как-то не бедствует. А вот Киев... Киев, Киев. Не срослось, как бабка пошептала. Империя единства. Россия, Орловская губерния, императорский поезд. 2 июля 1937 года. Киев остался позади. Я еду в Европу. Очень скоро основным моим маршрутом станет Туркестан и Дальний Восток. Но пока последние европейские хвосты нужно занести. Европа. Сотни лет ты была центром цивилизации, проецируя свою волю и свои капиталы на весь мир. Но те времена уже прошли. Сейчас центром цивилизации стала вся Евразия. Хартленд, если угодно. Собственно, центром мира стали мы. А мы не Европа, мы Евразия. Мы сами по себе континенты ни под кого мы больше подстраиваться не будем. За окном проплывали пейзажи. Впереди Москва. Заскочу на минуточку столица России как никак. Вопросы накопились, да и хозяйским взором окинуть все не помешает. Полезно явить поданным царя батюшку, пусть не расслабляются лишний раз. Война же в Европе шла по плану. Ну насколько это вообще возможно в реальной войне? Португалия неожиданно решила вступить в Новоримский союз. Гражданская война в Испании практически завершилась. В Ирландии идут штурмовые действия, но основная линия обороны британцев уже прорвана, так что идет развитие успеха. Американцы спешно отходят, явно не желая официально вступать в войну с евразийским монстром. Мы тоже не спешим. Все впереди, но форсировать конфликт нам незачем. Как, впрочем, и им тоже. Только что еще раз пересмотрел кинохронику. Лиза выглядела героически. Слава богу, с ней ничего не случилось. Дурочка еще получит по мозгам от папы. Но сняли ее на фото и кино вполне умело, подчеркивая, что нужно и оттеняя лишнее. А уж героические кадры с Риданом вообще были выше всяких похвал. Нет, шутки шутками, но снято было хорошо, и, судя по отчетам, зашло трудящимся шотландцам, как и прочим всем зрителям, весьма и весьма. Насколько я понимаю, ее рейтинги просто взлетели. Так что... Я стоял у окна и глядел на пейзажи. Пытаюсь гнать мысль, но ничего не получается. Лиза там отделалась легким испугом. Подумаешь, несколько рассечений головы. Много крови. Маша до сих пор хватается за сердце, но, в принципе, ничего опасного для жизни, слава богу. А вот с Ридом пока непонятно. Вроде жить должен, как говорят врачи. Но как, в каком состоянии, будет ли адекватен, да и вообще... Ох, Лиза, Лиза, за что тебе это все? Нет, насколько я могу судить, моя девочка держалась, и ей, точнее, Ридану, я отправил кучу всяких специалистов и прочего самого современного медицинского барахла, но разве это гарантирует хоть что-то? Я Ридену обещал, что я достану его с того света. Придется выполнять обещание. Бог с ним, с Риданом, но я это обещал моей девочке. Текст Виталия Сергеева. Телеграфное агентство России РАМИИ. ТАРР. 2 июля 1937 года. Наступление коммунистических отрядов остановлено у города лос текис в 24 километрах от венесуэльской столицы. По заявлению проводившего прогрессивную ориентирующуюся на единство политику президента Хосе Контрероса, Национальная армия и патриоты Венесуэлы готовятся разгромить силы пособников североамериканского капитала Каракаса и гнать их до границы. Информационное агентство Вердат, Мехико, 2 июля 1937 года. Революционный прорыв Венесуэлы. Восвобожден от власти реакции в венесуэльской Валенсии прошел многотысячный митинг. Боливарианская народная армия накапливает силы для охвата и освобождения столицы нашей Родины Венесуэлы от наймитов империализма. Так заявил на митинге в Валенсии командующий БНА командарм Рафаэль де Денагалис Мендес. Колоннель Рафаэль Симон Урбина Лопес, командир формируемой первой колонны Валенсии, заявил от имени собравшихся, что они сделают все, чтобы с полувековым правлением военной реакции было покончено. С воодушевлением было встречено зачтение обращения исполнительной хунты и Временного национального комитета народных делегатов во главе с комарадом Леоном Берштейном Троцким о принятой программе первоочередных мер по спасению экономики страны. В ней отмечено, что предпринимаются меры для недопущения мародерства, саботажа решений революционной власти, работы промыслов и предприятий, взят контроль за вывозом нефти из страны. Председатель Коммунистической партии Венесуэлы Густаво Мачадо Моралес заявил, что партия вышла из-под поля, проведет в течение ближайшего месяца очередной партийный съезд. По его словам, на съезде будет выработан план социально-экономических преобразований, который коммунисты представят Национальному Конституционному конвенту. План будет вести Венесуэлу к социальной справедливости действительно независимости и богатству каждого ее жителя. Выступавшие отмечали, что поддержка иезуитской буржуазной освободенческой политики клики Контререса выгодна международной реакции монополистическому капиталу и их наймитам, царствующим в Константинополе, Риме, Париже и Берлине. Крыльство Шотландии, Эйр, аэродром, 2 июля 1937 года. Боевая тревога, эскадрилья на взлет. Загудели сигналы тревоги. Голос диспетчера в шлемофоне. Запуск разрешил. Руление по готовности. Принято. Дежурная эскадрилья под выкрики от винта начала выдвигаться на полосу. Один за другим истребители взмывали в небо. После взлета курс 270. Принято курс 270. КМС вел свою группу. Задачу сейчас поставят. Зазвучало. С юго запада строй противника. Предварительно бомберы. Цель множественная, с нашей стороны 48 единиц. Строй формируем в точке 3.12. Принято 312. Привычный вылет, привычная работа. Они же не гимназисты, пилоты, дай им бог здоровья и вечного полета. Но не сегодня, потом, когда-нибудь. Не сегодня. Спаси и сохрани. Противник идет куда-то в сторону Глазго. Капитан Титаренко усмехнулся. Мог ли он пару-тройку лет назад представить себе боевые вылеты в небе Шотландии? Смешно, право слово. А теперь вот он здесь, над Ирландским морем. Обычная работа. Простая работа. Отнюдь не такая, куда идут одни старики. Германская империя. Кёнигсберг. Кёнигсбергский замок. 3 июля 1937 года. Привет еще раз. Взаимно. Как ты тут? Неплохо, наверное. Забот много. Так война же. Вот именно. Война. Чаю? Не откажусь. Спасибо. Мася сделала приглашающий жест, указав на кресло у чайного столика. С удовольствием усаживаюсь. Замотался я, даже задолбался. Только в отличие от героя известного фильма, я могу залить бензином и поджечь не только ненавистных камевоежеров, но и весь мир сразу. Заодно. Переговоры с Кайзером остались позади. Много говорили, многое переговорили. Огромная война впереди. А Англия — это лишь этап. Впереди весь мир а пока августейший муж оставил жену для разговора с папочкой. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что это будет нечисто родственный разговор, что любимая дочь будет папу третировать, отстаивая интересы своего царственного мужа и Германии заодно. Но разве я ожидал чего-то иного? Людвиг, как и ожидал, спустил в ход тяжелую родственную артиллерию. — Жалуйся. Мася хмыкнула. — Хорошо быть дочерью императора. Знаешь все его приколы. Муж не зря оставил ее на до переговоры. «Пап, вопрос не в жалобах. Я не буду говорить о всяких снарядах и прочих вооружениях. Этим занимается Луи, и это его прерогатива. Но меня беспокоит, что в массе свои беженцы отказываются возвращаться из России в Германию. Поток переселенцев в единство огромен, а назад как-то не спешат. Я понимаю, что война, но что с этим делать? Германия просто худеет на глазах». Как и ожидалось, массе уже мыслит категориями своего нового отечества. А может, России как раз выгодна такая вот ситуация? И что я ей сейчас скажу? Солнце моё, а как ты планируешь бороться с эмиграцией? Заборы на границах будешь ставить или пулеметы? Так люди уже уехали. Ты сама была в новых поселениях немцев в России Рамеи. Люди едут в поисках лучшей жизни. Тем более, что на улице война. Выбьем войну из Европы, сразу немцы начнут возвращаться в Германию. Понятно, что вернутся не все, но ведь вернутся. Масси угрюмо кивнула. Была вернуться. То спорит, только вот. Она встала и подошла к окну. Германия разорена. Луи может надувать щеки сколько угодно, но Рейх не скоро придет в себя. Совсем не скоро. Война с Англией надрвала Германию. Прошлая Великая война была мелочью, сейчас все страшнее и тяжелее. Война с Англией была глупостью. О, вот как заговорила моя девочка! Она реально климатизировалась в Германии. Что ж, имею в виду, папочка, тебе с этим теперь жить. Нет более ярых патриотов, чем пришлые. там, тому пример. Загрызет любого. Можно предположить, что сейчас от Масси прозвучит вариация на тему «папа, дай денег». Если ты подумал о деньгах, то нет, я не об этом. Германия еще не настолько нища, у нас есть деньги. У нас. Забавно. Впрочем, чему я удивляюсь. Пап, у тебя ведь есть план? Я не хочу быть в ситуации, когда Германия гибнет на моих глазах. Но пока я этого плана не вижу. Луис сделал глупость. Я не была тогда его женой, я бы не позволила. Но что есть, то есть. У дочери явно накипело. Наверняка зять мой ее оставлял беседы беседовать вовсе не в таком ключе. Но Масе не нуждалась ни в чьих соизволениях или решениях. Даже Лиза больше не нуждалась в моих ценных указаниях. По заднице, условно, конечно, я ей дать еще мог, но она настоящая королева. Нравится мне это или нет? Равно, как и Мася, настоящая кайзерин. «Нравится мне это или нет?» «Да, план у меня есть, конечно же». Я встал рядом с ней. Мы смотрели в окно замка. Просто смотрели в окно. Закурил. Хмуро вздыхаю. «План... План есть, конечно, и ты его отлично знаешь. Главное в этом плане то, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты можешь как угодно относиться к Германии, но лично меня Рейх интересует постольку поскольку. Как говорится, есть и хорошо». Или ты думаешь, что я променяю тебя на какую-то там Германию? Нет. Ну, пап, мне плохо. У той же Вики забот куда меньше. Даже у Лиски меньше. Наша Германия расползается. Немцы несчастны. Я много езжу по стране. Я вижу, улыбаюсь, подбадриваю. Но вижу, насколько все ужасно. Я боюсь революции. Да, тут спорить было трудно. Мои спецслужбы, конечно, докладывали, что сейчас угроза революции в Германии минимальна. Но она есть всегда. Она есть в любой стране, а уж в стране воюющей. Солнце, у вас же не какая-нибудь разоренная многолетней гражданской войной Испании, не Китай. С чего паника? А нет паники. Просто я вижу, как Германии плохо. И как Луи плохо. Он ночами не спит. Ах, детки-конфетки. А я много сплю ночами последние 20 лет. Спросите у своей мамы, которая меня обхватывает ночами, пытается успокоить мою дрожь и мой ужас. Вам откуда это знать? «Детки, детки. Может, мне психоаналитика завести? Чисто на полставки. Недорого. Совсем недорого. Конкретно, что тебя смущает, кроме вообще?» Мася Панур пожал плечами. «Я не знаю. Мне казалось, что я уже взрослая. Маме ведь было примерно столько же лет. Конечно, Луи просил меня поговорить с тобой о всяких там поставках. Список вон там, в папке. Но, честно скажу, я полностью потерялась. Как там справляется Лиза, я даже не представляю». Текст Виталия Сергеева. С.А.С.Ш. Калифорния, Лос-Анджелес. 3 июля 1937 года. Рони смотрел в калифорнийскую ночь. Раскуриваемая им трубка наполняла табаком воздух на лоджии его особняка на Холби би хиллз Год для него был удачным, удачным, как никакой ранее. И полутора лет не прошло с тех пор, как он был всего лишь спортивным комментатором на радио в Воевском де Мойне. А вот теперь он смотрит ночью с собственного балкона на море в кинематографической столице Соединенных Штатов. А всего лишь будучи на отдыхе, он удачно зашел на пробы. И сразу заметная, пусть и не главная роль, а после нее не только гонорар, которого хватил на этот дом, и контракт от Warner Brothers, одной из самых успешных студий Голливуда. Рональд знал, что киноактеры зарабатывают хорошо. Но он и представить не мог, что небольшая, в общем-то, роль русского генерала-северянина Джона Бейзела Турчина его сразу так обогатило. Конечно, спасибо агенту, который посоветовал, согласившись на меньший гонорар, настоять на большем проценте. Унесенные ветром по всему миру срывали банк и не просто собирали кассу, но главная самороль. роль. Незаслуженно обвиненный профессионал и человек чести, прекрасный боец и генерал. Редко кому выпадает шанс с первой роли получить темплуа безупречного героя. А ему повезло. «Да!» Он, как обезьянка, просто исполнял требования режиссера, но с экрана зрители видели только его. Да, и, готовясь к роли, он прошел и курсы русского языка, и актерского мастерства у бывших актеров МХАТа. Голливуд вообще кишит русскими. Не столько приезжими из России, сколько прошедшими учебу в московских и питерских театрах, киноинституте на съемочных площадках империи кино Нового Илеона. 1920-е говорят, Было еще какое-то соревнование с этим киноконцерном из Арамеи. Но после «Черного вторника», «Большого пожара» в Беверли-Хиллз, русских новаций в звуке и цвете, половина актеров здесь просто переводила фильмы империи кино» для зрителей Канады и Соединенных Штатов. Снимали, конечно, много, но русские, завоевывая Америку с начала века, похоже, окончательно пришли не только в балет, но и в Голливуд. Молодежь стремилась в России учиться, лучше актеры-режиссеры и там работать. А те, кто остались здесь... Слизывали новоэлеонские образы из сценарии, продолжая лепить в головах американских зрителей образ благородного и доброго русского, надежного друга и непобедимого самоотверженного солдата. «Стоит ли удивляться, что страна моей матери, Шотландия, призвала русскую королеву, а в стране моего отца, Ирландии, наши парни, постреливая иногда в немцев, уносят ноги от русских», — подумал Рон. «Вот это табачок у меня рамейский, если реклама не врет, то его курит сам пантократор Михаил». С улыбкой, пуская кольцо дыма, благодушно заключил хозяин особняка. Все вокруг, если поскрести, русское или ромейское, даже если написано, что «Made in Texas, или даже «Айова». За русскими будущее. Вот потому он, Рональд Уилсон Рейган, и ловил каждую новость, каждое поветрие из Константинополя. Сегодня он снова ездил через кинотеатр Форт-Росс и смотрел русское кино. Снова батальное, как недавний адмирал Синявин и оборона Севастополя, но не совсем русское. Эх, наши так снимать не умеют. Даже в «Унесенных ветром» сцены сражений русские ставили. Хоть по фамилиям и не поймешь в титрах, с легкой завистью подумал Рон. В отличие от Голливуда, в «Новом Леоне» снимали многие иностранные режиссеры и даже студии. И сегодня он смотрел премьеру индусскую, практически болливудскую, по составу актеров и режиссуре картину Рани из Джханси». Очередной эпической платно он уже о героине индийского восстания прошлого века, великой княгине по индийской махаране Лакшмибай. Любит русские снимать про героических женщин. Из-за того уже и в Штатах прохода этих баб нет. Все требуют, а получая требуют еще. Продолжал распаляться Рейган. Неграм бы лучше эти права дали, в них ума побольше будет, да крови ирландской. Вот выпустили они на наши экраны, турани. Нет, Мехтаб, сама дочь князя Наваба, сыграла индийскую воительницу хорошо. Но от этого наши повзрослевшие пацанки-флипперши только воодушевятся. Но у нас-то ладно, мужья этих считанных дурочек побьют или откупятся. Всего две копии фильма на все САСШ. А в Индии, говорят, 300 копий разом запустили. И они что, после этого умиротворения ждут? закашлялся закашлялся от внезапного зарения Рональд, вдохнув от неожиданности табачный дым слишком глубоко. Жадно глотнув стоявший на столике содовой, Рейган прокашлялся и несколько раз глубоко вздохнул. «Да чего я за этих чопорных англичан распалился? С уведомлением о включении в резерв национальной гвардии Калифорнии, что ли? Так уже знаю, что оставят служить, снимаясь героем при студии. Да и не воюет Америка. А Ранис из Джханси сняли русские, пусть и руками индусов. И не просто так в Индию фильм запустили. Ведь героиню картины тоже спасают несколько раз русские. И что с того, что их на самом деле там не было?» Рональд успокоился и даже ощутил профессиональный задор. «Мое ли дело, что индусы русских теперь скорее цветами, чем пульми встретят? Господь, говорят, с русскими, и пока мы не в ссоре с ними, он хранит Америку. У меня все хорошо. Контракт на пять фильмов. Из них в двух главные роли ковбоев. А если что, поеду в Акапульку. Русских там своих полно, но на доходную роль грязного гринга я точно там могу рассчитывать». Уверил себя Рейган, выбил табак из трубки, почистил ее и пошел в дом. Над Северным морем. Самолет Ант-17И-1. Борт номер 1А. 4 июля 1937 года. Мы шли над морем целой эскадрой. Императорские борта, транспортные, целые оравы истребителей и бомбардировщиков. Поскольку все машины были реактивными, то шли мы довольно быстро. Это давало нам дополнительные преимущество перед возможными действиями противника, у которого таких машин не было и произвести должно было соответствующее впечатление на аборигенов Шотландии. Там впереди где-то крейсируют Иван Грозный и архистротик Михаил. Всем должно понравиться. Я так думаю. Попробуйте меня разубедить. Эх, небо-небо, как мне тебе не хватает. Вот так просто сесть за штурвал и взмыть в небеса. Кстати, не знаю почему, но я полюбил дирижабли. Они шикарные. Огромные, в них так много места. И с взрывоопасностью вопрос оказался решаемым. Но, блин, они такие медленные. Если речь не идет о чисто прогулке, то летать на них невозможно. Опять же, проблемы с паростностью, гигантскими эллингами вместе прибытия, со швартовочными мачтами и со всем прочим. Так что приходится летать на самолетах. А теперь еще и на реактивных. Скорость, мощь, давление. В том числе и психологическое, и политическое. Не окрепшим да и любым другим умам трудно вынести внезапный рев над головой когда из ниоткуда в небе вдруг появляются стремительные машины и проносятся над тобой. Тем более в таком вот количестве. И пусть мы шли высоко, но если бы внизу были германские деревни, как это было час назад, то они точно так же наполнялись бы выбежавшими из домов изумленными и испуганными бюргерами. Но нет. Под нами море, так что кроме перепуганных чаек и ошеломленных китов, нам никто тут сильно удивиться не мог. А жаль. Но мы еще удивим. А еще мы производим до полусотни танков в день, не считая бронемашин. Мелочь? Расскажите об этом нашим противникам. Текст Виталия Сергеева. Агент-телеграфик де Брюссель. Королевство Бельгии. 4 июля 1937 года. Наш корреспондент в Тегусигальпе сообщает о начавшемся сражении за Сан-Сальвадор. Бои идут между поддерживаемыми Никарагуа и Мексикой силами народной армии Сальвадора и анархистскими революционными колоннами. За анархистами стоят свободные территории Гватемалы и Чьяпаса, Терра-Либра. Еще в 1932 году махновцы пришли на помощь восставшим в западно-сальвадорском Аучапане. Тогда коммунисты и анархисты вместе боролись против диктатуры генерала Максимилиана Эрнандеса Мартинеса, свергнувшего годом ранее народного президента Артура Арауха Фухардо. Но, отбив наступление национальной гвардии, анархисты остались в Учапане, вынудив бежать и помещиков, и коммунистов. Сегодня лидеры восстания 1932 года, Агустин Фарабундо, Марти Родригес и Мигель Мармоль, возглавляют выросшую из ушедшую с ними отряда из 20 коммунистов Народную армию Сальвадора. Им удалось разгромить в конце мая силы своего давнего врага президента Мартинеса у города Сан-Висенте. Этим воспользовались анархисты, почти не встречая сопротивления Запада, начали наступать на столицу страны – город Сан-Сальвадор. Во главе отрядов Терра-Либры стоит прибывший в феврале из Испании град Атаман – Косея Буэнавентура до -Ду Думанхе. Думанхи. Этот опытный командир известен по самоотверженности в сражении под Гвадалахарой, а также зверствами своих бойцов против женщин, буржуа и христиан в Испании. Наши источники сообщают, что военными советниками в штабе Народной армии являются мексиканские комдивы Хуан Тюленев и Фредерика Калниндж, также воевавшие недавно в Испании. По нашей просьбе Жан Лоран Фредерик Лонги, член Международного бюро социалистического интернационала трудящихся, внук известного социалиста-экономиста Карла Маркса, так прокомментировал событие. Непримиримая борьба этих двух революционных фракций бывших социалистов не затихает уже почти 20 лет. Получив под свое управление отсталые территории в Центральной Америке, коммунисты и анархисты тратят основные силы не на улучшение жизни рабочих и борьбу с капитализмом, а с редкими перемириями ожесточенно бьются между собой. Вот и сейчас. В Сан-Сальвадоре в Каракасе два русских Наполеончика, отцы Сталина и Махно, бьются в кровь за империалистические интересы на радость международному капиталу. Международный социализм не может победить иначе, чем через достижение всеобщего мира. Но русские, что коммунисты-анархисты, что смешавшие их цвета на знамень освобожденцы, непрестанно противятся этому. Королевство Шотландии, Эдинбург, Эдинбургский замок 4 июля 1937 года. Дверцу лимузина открыли, и я привычно вылез из бронированного чрева Русса Балта. Благо ранее из десятках поставили в распоряжение Лизы. А вот и она, стоит у входа в свой дворец. Красиво стоит. Величественно, как и подобает. Очень хочется ее обнять и сказать «Привет, дочка», но нет, так нельзя, не подобает. Киваю. «Счастлив посетить землю благословенной Шотландии, королева? Счастлив приветствовать вас?» Ответный церемониальный кивок. «Добро пожаловать в Шотландию, император!» Текст Виталия Сергеева. Proper News. В сполохе новой Великой войны закрывают с собой многие позитивные созидательные события. Российская империя. 4 июля 1937 года. Вчера состоялось открытие постоянного сообщения на скоростной ветке Харьков-Канев. Она является частью строящейся в России магистрали Львов-Саратов-Новый Царьград, которую задумано продолжить в дальнейшем до Гамбурга и Красноярска. Маленький днепровский городок Канев становится значимым логистическим центром. Уже в этом году ожидается, что до него дойдет скоростная ветка от Одессы, и после завершения участка скоростной магистрали до Воронежа через него пойдут экспрессы из Константинополя в Москву. Швейцария. 4 июля 1937 года. Сегодня в Бернию подписано соглашение между Римской империей и Королевством Бельгия о начале подготовительных работ по строительству канала, соединяющего приток Конго, реку Котто с притоком Шари, рекой Бангаран. Для этого проекта уже ведутся работы по строительству плотины севернее города Брия в бельгийском Конго. После реализации проекта вода величайшей реки Африки потечет в изолированное озеро Чад, позволит наполнить его и бороться с наступлением пустыни. По соглашению сторон канал будет носить имя наследного принца Римской империи Умберта, умершего в прошлом году во время эпидемии геморрагической лихорадки в Центральной Африке. Инвесторами в это строительство выступают правительства и частные вкладчики заинтересованных стран – Банк Ватикана, Банк Ромеи и ряд международных швейцарских банков. Королевство Шотландии, Эдинбург, Эдинбургский замок, 4 июля 1937 года. «Горит и кружится планета», – звучал их марш. Луженные глотки горланили, печатая шаг, со всем чувством. Космодесант четким шагом маршировал мимо нас. Мы приветствовали проходящие войска простым, но столь значимым для любого военного приветствия. Лиза точно так же держала ладонью берета на своей голове. Шотландская военная форма ей очень шла. Пусть не так шла, как русская, но, возможно, это уже вкусовщина, я придираюсь по-стариковски. Конечно, я был в русской форме. В форме генерала от кавалерии. Смешно. Где сейчас та кавалерия? Нет, названия полков остались, часто дополненные словами танковая, десантно-штурмовая, мотострелковая и так далее. Но традиция – основа империи и монархии, хотя, конечно, кавалерия у нас присутствует только на парадах, и то не в Шотландии. И нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Замечая, как Лиза как-то судорожно сглотнула. Переживает девочка. Риден в сознание так и не приходит. Врачи ободряют, но как-то не очень убедительно. Бог его знает, что там и как. Ударная волна наделала дел. Близкий взрыв – это не шутки. На этом фоне пара осколков, которые уже выковырили из бренного тела едва не убиенного, сущая ерунда. Организм молодой, закаленный, а вот то, что он где-то там в своей нирване пока не желает оттуда выныривать, это нехорошо. Он там, а она здесь. Тяжела ты доля монарха. Улыбаемся и машем, как говорится. Но если Риден не вынырнет из своей нирваны, то я его порву как тузик-грелку. И за себя, и за вот эту девочку, которая сейчас стоит рядом со мной. По-доброму порву по -отечески. Текст Валерии Бабкиной. Королевство Шотландии, Эдинбург, Королевский замок, 19 июня 1937 года. Наша встреча с отцом проходила по стандартному протоколу. Вспышки фотокамер, съемки для новостей и хроник, вопросы журналистов, стандартные фразы и заверения. Так интересно, что всю встречу аж зевнуть хотелось. А Может быть, дело не в скуке, а в том, что я не сплю толком. А с какого, собственно, дня? Примерно с помолвки. Наверное, поэтому, едва вся формальная часть закончилась, я почти не выпалила. Папа, а может, я тебе свою квартирку покажу? Тихо предложила я. Фиг с, ним, с этим официозом. Отец согласно кивнул и следом за мной направился в мои апартаменты. Ну, хвастайся своей жилплощадью, усмехнулся он. Первая квартира не от папы с мамой, как-никак. Маленькая, но уютная, с умным видом кивнула, протягивая отцу тапочки. И своя. Это точно. Ну, метров восемьдесят у меня квартирка. На самом деле не очень большая, но для одной девушки и кошки как-то казалось слишком много. Я привыкла жить в общежитии Звездного или с семьей. Что дома всегда кто-то ходит, шуршит, разговаривает, слушает музыку или смотрит телевизор. А тут тишина. Гнетущая тишина и пустота. И ничто не мешает мне погрузиться с головой в самые мрачные мысли. Хорошо, что папа приехал. Я хоть на несколько минут очнулась от этого морока. Пока он переобувался, умывался с дороги и прочее, я быстренько осматривал свою квартирку в сине зеленых тонах. Надеюсь, он не заметит, какой же беспорядок был здесь еще сегодня утром. Так, шторы шоколадка еще не пыталась сорвать сегодня. Носки под диваном в гостиной исчезли. Блин, пижам валяется на самом видном месте. — Ладно, быстро зашвырнем ее куда-нибудь подальше, а вось папа и не заметит. — А у тебя неплохо, — по достоинству оценил папа обстановку за моей спиной. — Спасибо, — натянут улыбнулся, решительно закрывая бардак с собой. — Кстати, а может быть тебя покормить с дороги? Отец лишь хмыкнул. — Ты знаешь, а я бы не отказался. Найдется ли у тебя котлета? Только давай обойдемся пока без официального обеда. Я просто хочу есть и просто поговорить. Я довольно кивнул и чмокнул отца в щеку. «Специально для тебя я приготовила борщ по твоему рецепту, пюрешку, котлетки и мой фирменный шоколадный тортик», заговорческим тоном произнесла я. Зная о моей любви к шоколаду, папа не удержался от ехидной фразочки. «Уже запланировал референдум, чтобы переименовать свою страну в Шоколандию?» «Пап!» — обиженно воскликнул я, уводя его на кухню. «Но как бы то ни было, приятно, что здесь кроме меня есть кто-то еще, хоть на один день». Царственный родитель, как и в России, хвалил мою стрипню, также помыл тарелки после основных блюд, а потом за чашкой чая с тортом долго рассматривал ту обстановку просторной кухни-гостиной, то меня, то громко хрумкующую вкусняшками шоколадку. «Хорошая у тебя квартирка, уютная», — слегка закивал отец. «А вот ты выглядишь не очень хорошо, явно не спишь толком». Я лишь слегка шевельнула бровью. «Да, не сплю». Могу назвать два десятка причин, почему и только две из них будут моими личными. Но папа явно хотел поговорить об одной из самых болезненных. Что говорят врачи насчет Ридана? Как ты же сам все знаешь. Знаю, а вот что ты думаешь об этом, нет. А о чем можно думать, когда Риден написал два прощальных письма на тот случай, если он погибнет в Ирландии? Одно своей матери, а второе мне. А теперь... Мы по очереди приходим к нему и молимся в церкви о том, чтобы он пришел в себя. Не говоря уже о том, что мне передали его личный ежедневник, где было у него много планов, на мой счет. И просто ужасает мысль, что Рид, как и все люди, думал, что вся жизнь впереди, что он все успеет, а по факту... Сжав десертную вилку в руках, пытаюсь говорить максимально спокойно. «Любыми средствами, но я вытащу своего мужа с того света», — неожиданно жестко сказала я а потом заставлю переписать все его письма и сделать все, что мы запланировали. Да, перед сном я ставил в его блокноте галочки и дополняла своими ценными указаниями. — У вас все настолько серьезно? — Угу. Некоторое время отец молчал, явно не зная, что мне сказать, а после решил перейти просто к следующему пункту повестки семейного чаепития. — Кланы, — опередила я его, — и они меня не воспринимают всерьез, как и многие важные промышленники и прочие. И отец, жуя очередной кусочек шоколадного торта, согласно кивнул. «Да. И что будешь с этим делать?» Это еще одна причина, из-за которой я не сплю. Что можно сделать в 14, чтобы взрослые дядьки и тетки начали воспринимать меня как королеву? С народом было проще, нужно было лишь решиться рискнуть жизнью не опозориться тем, как страшно мне было на самом деле. Ну и быть готовой к последствиям в случае неудачи к кошмарам из-за того, что не так-то легко смириться с тем, что я отправляю своих людей на смерть. Но народ я хоть как-то впечатлила, а вот знать этим фокусом не пронять. Пока я без тебя не справлюсь, как очевидно признала я. Естественно. И мне нужно научиться у тебя вести с ними правильные беседы. Убей их. Шутка. Почти. Криво улыбаюсь. Если бы ты решала проблемы, думаю, я бы смогла отдать приказ. Слишком много церемоний, продолжил папа. Ты их боишься. Зря. Опасаться нужно, но не бояться. Они — тараканы, помни об этом. Если ты их боишься, то они правят балом. Конечно, их силу нужно уважать, учитывать, но не бояться. А как быть с тем, что они могут меня прихлопнуть, когда у меня появятся дети? С малышней на троне им будет удобнее, чем со мной. Учитывая это, это время правителя. Убить могут и тебя, и меня, и маму, и Сашку. Впрочем, в любой подворотне обычного горожанина могут тоже тупо зарезать. Так что... Мне бы и человека какого-нибудь, который будет служить на благо государства и докладывать все, что эти сволочи мутят втихаря. Можно ли доверить такое дело молодому парню из «Звездного» или наоборот лучше поискать кого-то более опытного?» Папа не спеша набивал трубку. «Не знаю. Я читал его личное дело. Но я не ты. Тут, конечно, нужен чужак, удаленный от всех кланов и элит. Так что, может быть, тут тебе решать. Я могу кого-то прислать из России, но человек должен быть обязан лично тебе, а не мне». Помощников и советников пришлю. Благодарно киваю. Значит, с этим пунктом решили, я беру своего человека. Мне кажется, леди Флора набирает слишком большое влияние. Полагаю, нужно немного раскачать ее лодку регента, а премьер-министра приблизить. Папа покачал головой. Не увлекайся. Не так быстро и не так спорно. Ты их не любишь. Они тебя тоже не любят. Это естественно. Но у тебя мало опыта в раскачивании лодки. «Пока что», — согласно шевельнула я бровью. «А что? Я папина дочь, и, может быть, не так обаятельна, зато умею трудолюбиво и непреклонно грызть гранит любой науки». «Покажи им для начала, что с тобой дело иметь проще, чем со мной», — улыбнулся папа, перекладывая новый кусочек торта к себе в тарелку. «Пусть возрадуются тому, что у них есть ты. И вопросы лучше решать через тебя, иначе прибудет папа и сожрет их нафиг, как дракон жирает свиней». О сомневающимся предложим съездить в Румынию. Угу. Уверен, что уцелевшие бояре могут много рассказать. Отец мне подмигнул. Твои главы кланов просто не пуганы еще. Невольно вырывается животрепещущий вопрос. Папа, а как правильно людей пугать? Хм. Есть страх, а есть ужас. Ты знаешь, сколько людей сейчас сидит в главном имперском управлении лагерей? И что у них забрали все, а семьи их пошли по этапу. У тебя это тоже будет, чуть позже. Пока мало наших войск в Шотландии, пока не так крепка твоя власть, пока еще народ не целует тебя, извини, в попу, но это будет, иначе ты не удержишь корону». Невольно на ум пришла цитата Макеавелли. «Тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ». «Тогда, пока ты, как огнедышащий дракон, будешь пугать знать, я буду собирать рычаги давления на них и завоевывать любовь своего народа, я заботливо налила папе в чашку чай и своей армии в первую очередь. Королевство Шотландии, графство Файф, Данфермлин, замок Петриви-Касл, 7 июля 1937 года. Говорят, что в средневековье граф Файф имел право короновать шотландского короля. Конечно, корона на голове Лизы уже присутствует, Ну и сегодняшнее собрание знаковое, и проходит оно в знаковом месте, ведь замок Питервик — это не просто так замок. Это штаб флота и штаб ВВС Шотландии. Со всей полагающейся случая инфраструктуры, системами связи, обширными бункерами, местными, пусть и сильно упрощенными вариантами моих ситуационных центров. Лиза не зря в них проводила время, когда стало понятно, куда ее жизнь занесет. Да и спецов-советников я и прислал. Замок был надежно охраняемым местом, оснащенным всем необходимым для защиты, включая систему противовоздушной обороны. Для пущей безопасности в заливе бросили якорь суперлинкор «Царь Иван Грозный», "Архистратик Михаил и эсминец ПВО. Кто умный, тот намек поймет, а дураки тут сегодня не собираются. Кроме того, до замка было рукой подать из Эдинбурга, ведь через залив Фертофтей давно был построен мост, который как раз и вел к столице. К бригаде космодесанта. И танкам. Вдруг что, конечно. «Крестный отец», — часто звучит эта мелодия у меня в голове. Ники был дураком, упокой Господи его душу. Слишком верил в то, что он, царь всей всея России, государь. Это так не работает, особенно в XX веке не работает. Впрочем, раньше не работало. Плевать сильным мира всего на то, что ты типа помазанник Божий. Или ты их, или они тебя, кто кого схорчит. Я их, не сомневайтесь, они такие вкусные. Конечно, я мог бы сегодняшнюю сходку местной братвы провести непосредственно в королевском замке, но я считал, что антураж не тот, слишком он расслабляющий. Нет, нам нужно было именно место сосредоточения силы с кучей военных вокруг, занятых управлением и координацией морских и воздушных сил королевства. А хищно глядящие в небо орудия ПВО должны были напоминать присутствующим, что идет война, и что без единства их единственный вариант, простите за тавтологию, Попрощаться с независимостью очень-очень очень многими перспективами, связанными с Россией, многие и, главное, с Лизой лично. Целовать ее в носик я им не дам, это наше с Машей исключительное право, а вот подобострастно целовать августейшую руку вполне обижу. Я рад приветствовать вас, дамы и господа. Мы сидели в большом зале для совещаний за большим же, естественно, столом. Народу было прилично, ощутимо больше полусотни человек, включая всякого рода референтов, советников и помощников. Моих королевы Елизабет, леди регента Флора Маклауд из Маклауда, виконтесса Скай и премьер-министра сэра Джеймса Грэма шестого герцога Монтроуза. Остальные перетопчутся. Зал хоть и большой, но отнюдь не футбольное поле. Их помощники ждали в большом фойе по соседству и могли быть приглашены к кому-то по необходимости. А тогда тусовка людная. Вожди, в основном больших кланов, банкиры, промышленники, прочие интересные персонажи. Например, та же графиня Сифилд от Грантов была второй по богатству женщины Великобритании. Про прочих я молчу, каждого представлять так целого часа не хватит. Скажу одно, собралась тут сегодня элита элит королевства. Себя показать, с королевой поближе познакомиться, с папой ейным, да и поколякать о делах наших скорбных. Теперь понимаете, почему я выбрал для разговора именно замок Петриви-Касл. Отрезаю ножом кусок яблока. «Кто может себе позволить так сделать в моем присутствии?» «Никто. Даже Лиза. Про прочих говорить нечего. Хозяин приехал. Доброе утро. Я им не нравлюсь. Это понятно. Я вообще мало кому нравлюсь. Кроме моего народа и армии. Все дальше и дальше от дома. Кто-то может подумать, что я влез в эту историю за младшей дочери. Это, конечно, да, но нет. В здравом уме я бы в жизни не отправил собственного ребенка сюда». Ведь это только в фильмах и книгах малолетней девочке вдруг прекрасно быть королевой, а Шотландия такая прекрасная романтическая страна, что просто хочется ею править, а точнее с умным торжественным видом сидеть на троне. Конечно, именно поэтому я здесь сегодня. Ворота из Северного моря. Замок, который прикрывает возможный проход в Балтику. В верфи и многое с этим связано. Шерсть, виски, прочая ерунда. Все это ерунда. Мы бы пережили но Шотландия – залог невозрождения Великобритании в прежнем виде. Я поддержу дочь, если потребуется, высажу здесь еще сто тысяч космодесантников или сожгу всю Шотландию к чертям, если потребуется. Дочь сидела рядом и хмуро смотрела на глав шотландских кланов, которые сегодня собрались здесь. Понятно, у них целый список интересов и вопросов. Ясно, что они хотят не только денег, но и уверенности в деньгах, в том числе и на будущее. Им нужны надежные жирные заказы из НРС, им нужны огромные емкости рынки России, единству и союзников, и им нужен кто-то, кто может им это обеспечить, а главное гарантировать. А гарантировать такое мог только я. Итак, дамы и господа, благодарю Шотландию за искренний радушный прием. Я благодарен Ее Величеству за теплые слова приветствия и благодарен за честь. Что вы все подохли, твари, как только Лиза вас терпит. Уверен, что в истории Шотландии наступает новая страница. Великая страница. Я слышал легенду о том, что в Шотландии множество бессмертных. Побывав на вашей земле, я охотно верю в это. Я говорил всякую хрень, обычную в такой ситуации. Много искреннего пафоса. Ровно то, что от меня хотели услышать. То, что я толкал речь перед главами клана, в сути не меняло. Людям приятно услышать всякую ерунду. Я говорил. Я внимательно их рассматривал. «Конечно, на каждого из них у меня есть личное дело. Вы когда-нибудь слышали шипение кобры? Или хотя бы шипение кота? Не могло быть и речи о том, что я отдам им Шотландию. Не отдам этим упырям Лизу. Это же не Афганистан паршивый. У меня там дочь не правит». «Как вы относитесь к деньгам?» — вопрошено было вдруг. «Вот просто. Публика растерялась». «Что тут скажешь? Тем более кому?» Уверен, что вы все всем сердцем ратуете за процветание всех шотландцев. В наше неспокойное время каждый из нас делает все возможное для процветания своего народа и клана. Я ничуть не преувеличил про клан. Клан, по сути, это семья. А я за свою семью порву тут все кланы вместе взятые. И так получилось, что шотландцы теперь это часть моих подопечных, коих становится все больше и больше. Терра единства? Сколько у меня нового головняка? Вам сейчас будут разданы папки с предложениями. Ознакомьтесь с ними. Папки персональные для каждого и для всех. Папки с учетом возможностей ваших предприятий, кланов и фирм. Заказы из единства. Много. Рынки сбыта в единстве во всем Новоримском Союзе. Вы сами знаете, что такое рынки сбыта и доступ к ним. Не буду тут тратить слова попусту. Там все есть. Вступление в Новоримский Союз гарантирует вам не только доступ к нашим гигантским рынкам и заказам, но и гарантирует вам защиту. Защиту и независимость. Мы не вмешиваемся во внутренние дела членов НРС, если эти дела не идут вразрез с нашими стратегическими интересами. Я говорю об этом прямо и открыто. Шотландия независима. Что тут у вас происходит, это ваше внутреннее дело. Сами разбирайтесь. Лишь две вещи я не позволю. Переметнуться в стан наших врагов и устроить что-то против вашей королевы. Запомните это. А пока папки вашему вниманию. Люблю я раздавать папки, очень удобно, и воздаться каждому по делам его или ее, всегда.